Глава четырнадцатая. Ярослава. Поднимаемся в лифте на последний этаж. Дети возбужденно галдят, перебивают друг друга. «Ася! Вася! Пожалуйста, ведите себя спокойно, а то у бабы Клавы от вас голова заболит». Умолкаю, ровно на минуту переглядываются. Оно стоит только распахнуться двери квартиры, в проеме которой стоит Стас и широко улыбается при виде ребят, как они с шумом и визгом заскакивают в квартиру и виснут на нем. Детям не хватает мужского внимания. Кашусь навозню Стаса с детьми прохожу на кухню. Клавдия Петровна, здравствуйте, вот продуктов в магазине захватила. Ставлю пакет на стул и выкладываю на стол батон, пакет молока, пачку сливочного масла. — Ярослава, спасибо тебе, но у нас все есть, не надо беспокоиться, — добродушно ворчит хозяйка. — Нет уж, Клавдия Петровна, мне и так неловко, что детей своих на вас так часто оставляю. Позвольте мне хоть чем-то вас отблагодарить. — Хорошо, девочка моя, делай, как знаешь. Поужинаешь с нами? — У меня и котлетки с картофельным пюре готовы. Приветливо улыбается женщина. Втягиваю носом в себя аппетитный запах. Нет, спасибо, очень спешу. С тревогой смотрю на часы. Если сейчас застряну в пробке, то пиши пропало. Ну, тогда беги, милая, тепло, говорит Клавдия Петровна. На кухню вбегают дети. Глаза светятся от счастья у обоих. Каждый высоко над головой держит по смартфону. «О, надеюсь, это игрушечные?» «Мама, смотри, что нам Стас купил!» — лопочет Ася. «Мамочка, и мне тоже!» — весело докладывает Вася. Ошеломленно перевожу взгляд на Стаса, который появляется в проеме двери кухни. «Ведь он что-то скажет, да?» Стас стоит, подперев косяк двери, и довольно улыбается. «Мам, ты не думай, они настоящие!» Глаза у детишек блестят от восторга. У нас в классе у всех есть мобильные телефоны, только у нас с Аси нет, поясняет Вася. Теперь тоже есть. Гордо крутит в руке телефон дочь. Стас, так и будешь молчать, спрашиваю, глядя на него в упор. А что говорить? Обещал, купил. Пусть мелкие не чувствуют себя обездоленными. Круто разворачивается и уходит обездоленными. Потрясенно падаю на стул, а запуская руки в волосы, тереблю их Яра, слышу голос Клавдии Петровны над ухом. Ты не обижайся, Настаса. Молодой еще, ляпнул, не подумав. Он ведь как лучше хотел, вон как ребятишки рады. Поднимая на нее невидящие глаза. Да, я понимаю, конечно, бурчу себе под нос. Дети притихли, наблюдает за мной. Понимает, что маме что-то не понравилось. «Мам?» — робко спрашивает Ася. Слезы блестят в ее глазах. «Нам вернуть подарки Стасу обратно?» Оба смотрят на меня так жалостливо, что внутри все переворачивается. «Может, права мама, и надо искать биологического отца?» «Хоть как-то будет помогать растить детей?» «Может, слишком гордая я?» Ведь, как поняла со слов врача, жена богача сообщила мужу при разводе, что у Сурмамы произошел выкидыш. Видно, она ему за что-то мстила. И детей вроде как нет. А дети есть. Я совсем не знаю этого человека, донора. Может, он и не такой плохой. Только вот того, что он просто отнимет у меня деток, я боюсь больше всего на свете. Глубоко вздыхаю. «Нет, мои сладкие». «Телефоны возвращать не надо. Они ваши!» Расплываюсь в улыбке. «Ура! Ура!» — с криками дети бегут в комнату к Стасу. «Мама сказала, телефоны теперь наши!» «А со Стасом я рассчитаюсь. Сейчас главное успеть на собеседование!»